Я вышел на улицу. Наши матросы, сбитые толпой, шли к порту. На встречу мне спешил алльго Василь, аналог полицейского, с двумя помощниками. Вовремя убрались. Не хватало за драку угодить в местную кутузскую. Спокойно подошёл к судну. Перед матросами расхаживал О'Брайен. Разбитые носы и губы, порванная одежда, Исинекли не могли его насторжить. Вот он, он заплатил и выгнал нас из таверны. Он может подтвердить. О'Брайан повернулся ко мне. Всё уплачено? Иначе суд до могут не выпустить из гавани, да ещё и штраф наложат. Я всё уладил, сэр. Отлично. Женабор, бездельники. Не ты вас только и жди пакостей. Больше никому в город не ходить, коли вести себя не умеете. Мы вместе с ним поднялись на палубу. Несколько я вам должен. Один золотой, сэр. Но Брайан расплатился. Но хоть мои накостыляли лягушатником. Фифти и фифти. И за это ещё один золотой. Дермаеды даже не могли побить французов. До конца погрузки больше ни один матрос не сошёл на берег, кроме меня. И снова в море, слава богу, без происшествий. Захотели в Матозиньюш, несколько дней простояли в Виго, пришли в Ла-Корунью. Здесь О'Брайен решил очистить от ракушек и водорослей Образшие за время плавания в тёплых морях в днище оно тормозило ход. Судно в порт вытащили на берег, положили на бок и занялись нудной очисткой подводной части корабля. Каракка выглядела как выброшенный на берег кит. Предстояла пара недель вынужденного безделья. Я решил посетить местных врачей. Распросив коренных жителей, выяснил, что в Ла-Каруне практикует только один хирург. Всяких травников, заговорятелей звов, повитух я в расчёт не брал. Найдя нужный дом, постучал. Меня без расспросов впустили. В приёмной за столом сидел волежный господин лет 40, худощавый, загорелый, с шикарными усами, кончики которых были закручены вверх юзенькой бородкой испаньолкой на пальцах сверкали бриллиантами песни похоже практика у доктора была обширной позадоровшись доктор сказал на что жалуйтесь я ни на что не жалуюсь коллега брови испанцев вскинулись не имеете честь знать я не видел вас раньше в городе Я не местный, хирург из России. Наше судно пару недель будет докаваться. Дней ещё, видите ли, обрасло. Решил зайти и познакомиться, может быть, взаимно поделиться опытом. Сначала при моих словах о России у доктора стало недоумённое лицо. Где мол это такое, Россия? А при словах поделиться опытом стала исходительно пренебрежительным Ну как же, явно думал он. Из далёкой России приезжает неизвестно кто поделиться опытом. Наверное, не знает ничего, захотел в Испании понахватать верхушек. Всё это явно читалось на лице доктора. Не хватает вам выдержки, коллега. Если по вашему лицу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 Несколько его фраз меня удивили. Такими же словами я наставлял 70 лет назад в Париже Амброаза, молодого хирурга Божией милостью. Скажите, коллега, а вы не учились в Париже у мсье Амброаза? Испанец сильно удивился. Сеньор, вы знали Амброаза? Да, приходилось. Это мой учитель.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 Непременно мы должны отметить это событие. Пойдёмте. Испанец взял меня за руку и потащил во дворик. Там стояла резная каменная беседка, увитая виноградом и мраморный столик. Рядом журчал фонтанчик. Слуга вынес вино в кувшине и фрукты. Испанец сам разлил вино по стаканам, в знак уважения к гостю. Сказал витиеватый тост: Но из-за плохого знания языка я лишь понял за медицину. Кто был бы против? Вино было превосходным, так я, пожалуй, я от тводки отвыкну. Ну в винах я уже научился разбираться. Испанец выпил, встал, протянул руку. Мигель Ратаригес Сарагосса. О, как! Я тоже встал. Юрий Григорьевич Кошин.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 Общие интересы сближают. Договорились завтра вместе оперировать больного. Мигель давно назначил операцию, но всё оттягивал. Когда-то давно в живот пациента ударила стрела. В пылу боя древка обломили, перевязали. Со временем всё зажило. Но про прошедшие несколько лет живот стал беспокоить. Рана периодически открывалась, оттуда сочился гной. Да, похоже, дела серьёзные. Я возвращался на судно весёлым, слегка пьяным и в хорошем настроении. Руки уже чесались в предвкушении работы у операционного стола, да ещё с коллегой.